Глава 21. Зверин. Осень 1147 года от Рождества Христова. Не взирая на грязь, дождь и холод, плохие дороги, множество больных и раненых, отвратительное снабжение и постоянные нападения язычников, в конце осени крестоносцы под командованием германского короля Конрада III вновь проломились к береговым маринам. Венетав здесь не оказалось, ибо они отступили к своей столице. Поэтому, оставив там несколько тысяч воинов, германцы и франки продолжили движение и вскоре оказались под стенами окружённого со всех сторон водой озёр, рек и рвов зверена Этот город с восточной стороны, со стороны озера Звериного, был сильно укреплен и, по данным разведки, имел гарнизон в четыре тысячи отменных воинов во главе с князем Неклотом, а также десятки катапульт и стрелометов. Значит, взять его будет весьма непросто. Однако король Конрад верил в милость Господа и надеялся, что вскоре к его двадцатитысячной армии подойдут подкрепления. Во-первых, прибудет войско бальзграфа Германа Шталика, опытного полководца и давнего недруга Венедов. А во-вторых, появится сам Бернар Клервосский, который собрал в Европе множество добровольцев и с скорым маршем, устилая дороги Венедии трупами доходяк, двигался к нему на помощь. Расчёт Конрада строился на том, что за 7-8 дней его мастера соберут катапульты, осадные башни и тараны. А рядовые воины сколотят щиты по визы и навяжут множество фашин, которыми загатят рвы и закидают вражеские ловушки. Затем подойдёт Бернар, а войска Шталика обогнёт город с северо-западной стороны и окружит примыкающие к зверину многочисленные мелкие водоёмы своими патрулями. После чего можно будет начинать штурм. однако подкрепления прибыли раньше, и все резко ускорилось. Сначала из сырых и холодных лесных дебрей вынырнули дружины Пфальцграфа, а затем во главе 15 тысяч голодных и обозленных на весь свет людей появился знаменитый Цестерцианский аббат, рядом с которым постоянно находились избранные паладины и темплиеры, и потребовал от германского государя немедленного штурма, языческой твердыни. Глаза Бернара горели фанатичным огнём, и королю очень трудно было ему возражать. Но, собрав в кулак всю свою волю, он всё же смог убедить настоятеля Клерво, что необходимо хотя бы двое суток на подготовку. Как ни странно, но отцистерцианский аббат это принял и пообещал королю всемерное содействие. Он стал посещать отряды крестоносцев, произносить передвоенными зажигательные проповеди, и его слова находили в душах людей отклик. Закоренелым грешникам проповедник обещал прощение и райские кущи, нищим золото, больным исцеление, обездоленным крестьянам богатую землю в Венедов и освобождение от налогов, а феодалам большие владения и послушных сервов. Оказалось, не было в лагере человека, который не слышал бы увещевания Бернара, и боевой дух войска в течение всего нескольких часов взлетел на небывалую высоту. Ополченцы, наёмники, рыцари, бродяги и даже обозные шлюхи все принялись за труд, мало спали и много работали. Нечто неестественное происходило с людьми, которые грезили богатствами Венедов. и для штурма столицы Бодричей все было готово не через седмицу, а через два дня и три ночи. Наступило время решительного сражения. Вновь зазвучали речи проповедников, были отпущены все грехи и всякий крестоносец, кто пожелал исповедоваться, получил такую возможность. Оружие было наточено, мощные катапульты выдвинулись на позиции, отряды выстроились в В боевые порядки и король, получив благословение аббата Клерво, приказал начать обстрел вражеских стен. В сторону зверино полетели первые булыжники, и венеды ответили. И пока в воздухе свистели камни, толпы плохо вооружённых и совершенно необученных ополченцев понесли карвам славянского города Визанки хвороста. и деревянные настилы. Массы людей сдвинулись с места, и движение этого муравейника напомнило королю неудачное для него сражение за береговые марины. А затем он невольно подумал, что винеды могут иметь скрытые в лесах резервы, которые в решающий момент ударят по его ослабленной армии. Однако вскоре Конрад III прогнал эту мысль. Язычники не имели серьёзных резервов, сейчас он был в этом уверен. Поэтому король быстро успокоился и продолжил руководить штурмом. Оставшийся полладином господа рыцарь Седрик фон Зальх напротив не находил себе места и всё время ждал команду Бернара на выдвижение к стенам. Но такого приказа не было. Аббат словно забыл о войне. который за несколько недель очень переменился и стал обладать поистине огромной силой. Проповедник смотрел на идущих в наступление людей: франков, германцев, англов, итальянцев и многих других, и еле слышно шептал молитвы. Тем временем толпы нищих бродов, которые несли огромные потери от стрельбы винедов, завалили рвы и подходы к стенам столицы Бодричей. После чего пришёл черёд добровольцев и феодальных дружинников, которых поддерживали английские лучники и итальянские арбалетчики. Строенные колонны воинов, между которыми катились высокие осадные башни, стали приближаться к зверину. Стальные прямоугольники казались несокрушимыми, и даже когда на них обрушились венецкие копья, стрелы, камни и смола, крестоносцы не останавливались. продолжая наступление. Они шли на смерть, и грозные осадные башни всё ближе подкатывались к стенам города. Язычники пытались их поджечь, но сырая кожа, которой были обтянуты лицевые стороны этих махин, горела плохо, и даже греческий огонь, который падал на них и скатывался на землю, с трудом поджигал боевые машины. В итоге из полутора десятков башен 9 Всё же подошли к городу. С них на стены опустились переходные мостики, и под прикрытием многочисленных стрелков фламандские наёмники хлынули в зверин. За ними последовали и германские дружинники. Король Конрад увидел это и понял, что успех надо развивать. По его губам пробежала довольная усмешка, и он отдал команду своим военачальникам. Два отряда рыцарей на штурм. И еще двум быть готовыми к выступлению. Подать сигнал Шталику, чтобы следил за окрестностями и был на стороже. Венеда наверняка попробует пойти на прорыв. Две группы спешенных королевских рыцарей по пятьсот воинов в каждой двинулись к стенам, с которых фламандцы уже выдавили язычников. А Бернард Лервосский... Посмотрел на тамплиеров и тех, кого он называл паладинами Господа, и обратился к трём десяткам своих рыцарей. Воины, пришёл ваш час. Идите все и град, в коем сидят дьявола поклонники, и атакуйте храм демона Перуна. Ступайте и перебейте всех врагов, которые встанут на вашем пути. Я верю в вас. Ибо над вами распростёрта длань Господа. И ангелы небесные поряд в небесах и наблюдают за вашим подвигом с Богом. Крамовники и паладины, будто не чувствуя веса тяжёлых доспехов, оружия и щитов, а также грязи под ногами, подобно гончим псам, обгоняя королевских воинов, бегом бросились в битву. Бег крестоносцев был лёгким. Они передвигались очень быстро. В их жилах бурлила кровь, а сердца бились в унисон с сердцем аббата Бернара, который наблюдал за ними и продолжал шептать молитвы. Когда паладины Господа и рыцари храма Соломона оказались под городом, южные ворота зверино уже были распахнуты настежь. Вместе с лучниками, остатки религиозных фанатиков и дружинниками они вошли внутрь и сразу же оказались В гуще сражения в Венеде, пользуясь узостью улочек, понастроили на них баррикад и дрались за каждый дом. Между боярскими теремами в 3 и 4 этажа, кое-где были перекинуты мостики, из крыш в европейцев били лучники и арбалетчики. В городе не было мирного населения. Однако, несмотря на это, язычники дрались с небывалым ожесточением. и явно не собирались отступать. Бодрич князя Нехлота буквально перемалывали войска католиков, которые шли на смерть и встречали оружие славян. И когда сталь вонзалась в них, они умирали с улыбкой радости на лице. Храбрость, упорство и воинское умение вступили в противоборство с фанатизмом и превосходящими силами европейцев. И в этой борьбе победа медленно но верно склонялась на сторону крестоносцев. Битва сама вынесла тамплиеров и паладинов на передний край, и они, не сговариваясь, выстроились клином и кинулись на захват первой баррикады. Прыжками воины, которых отбирал лично Бернар из Клерво, взобрались наверх неказистого укрепления из брёвен и мебели, и их мечи окрасились кровью. Нельзя было размахнуться в полную силу и повернуться, ибо слишком много людей сошлось на узком пространстве городской улочки. Нельзя было отступить, поскольку на рыцарей давила масса в пару тысяч людей, да и они не хотели этого. Нельзя было защититься от падающих сверху стрел и закрыться от них щитом. Но выкованные лучшими миланскими оружейниками доспехи и шлемы отбивали практически любую славянскую стрелу. И только мощные арбалетные болты иногда пробивали защиту и вонзались в тела избранных воинов. Смерть была вокруг. Однако угроза гибели не остановила избранных воинов Господа. Они набросились на бодрийчей, словно бешеные, и сила каждого такого воина была равна силам трёх обычных рыцарей. С пеной урта выкрикивая: "На бискум деус!" Эти необузданные бойцы быстро истребили самых яростных и храбрых защитников баррикады, отбросив и заставив отступить остальных. Затем была погоня, в которой немало славян было убито вблизи одного из боярских теремов, и резня в каком-то тёмном переулке, где люди сплетались в неразрывные клубки и бились, чем могли. Суматоха была невообразимая, и дошло до того, что стиснутый со всех сторон Седрик фон Зальх который потерял свой шлем, не смог поднять меч, чтобы поразить вражеского дружинника. И тогда он зубами вцепился в лицо Славенина и вырвал из его щеки большой кусок мяса. От неожиданности и боли Винет подался назад. А паладин, сплюнув под ноги чужую плоть, вонзил клинок в грудь городского защитника и смог пробиться вперёд. С нами Бог. Вновь услышал Зальх голос одного из амблиеров и вместе с другими рыцарями, увлекая за собой рядовых воинов, стал пробиваться к центру города. Хрипы, стоны, рычание и боевые кличи, звон оружия и свист стрел над головой. Всё это было вокруг германского рыцаря, и он наслаждался сражением. Убить, порвать, растерзать, уничтожить, задавить. схватить, свалить и втоптать в грязь, бить проклятых язычников, которые смеют не признавать его бога, пока от них не останется ничего, даже памяти, перемалывать в труху славянских недочеловеков и видеть их кровь на своём клинке. Вот чего хотел и к чему стремился Седрик фон Зальх и другие посланцы Бернара из Клерво, которые бесчётно убивали винедов и упрямо шли к своей цели к храму Перуна. Они не останавливались и не считали потерь. И к капищу дьявола поклонников дошло всего 9 рыцарей. Доспехи их были помяты и покрыты кровью. Однако сила и благословение настоятеля клирво были с ними. Поэтому в пределы окружённого чистоколом храма они вошли без страха и сомнений. Редовые крестоносцы к этому моменту отстали от них или отправили штурмовать находящийся неподалёку княжеский детинец, в котором наверняка хранились несметные сокровища. Венедов рядом тоже не оказалось. Подобно горячему ножу сквозь кусок масла, воины Господа прошли через боевые порядки язычников и оказались у них в тылу. Сражение шло где-то рядом, но оно их не касалось. Паладины и рыцари Соломонова храма вели свою войну, которую не понимали обычные люди. И они были твёрдо убеждены, что если не будут уничтожены волхвы Перуна, город сможет продержаться гораздо дольше. Впрочем, всё это подмечалось семи только краям сознания. В этот час они были опьянены пролитой кровью, двигаясь вперёд без оглядки и раздумий, и только одно удивляло их: почему в храме нет Ни одного человека. Двор святилища был пуст, и они не видели злых волхвов, которых следовало убить. Это настораживало опытных бойцов. Но когда они вплотную приблизились к святилищу славян, то оказалось, что кто-то их всё же встречает. Перед входом в высокое деревянное здание, опервшись на крепкий дубовый посох, стоял высокий худощавый старец в белёной длиннополой рубахе, которая была перетянута широким воинским ремнём. Волхов, вне всякого сомнения. И глядя на этого спокойного седого старика с длинными волосами, который с интересом разглядывал незваных пришельцев, на долю мгновения Седрик засомневался, надо ли его резать. Однако голос кого-то из товарищей развеял колдовские чары, и жалость исчезла без следа. «К бою, братья во Христе! Этот старик совсем не так безобиден, как может показаться! Убьем нечестивца, ибо наверняка это главный вражеский чародей! В атаку!» Крестоносцы полукругом окружили старика и медленно по своим меркам стали к нему приближаться. А когда до него оставалось всего пять-шесть локтей, попробовали навалиться на волхва всей толпой. Мечи поднялись и И, ускоряя свои движения, рыцари поспешили поразить противника, но сталь не достала волхва. Не менее быстро, чем воины Господа, он отступил назад и оказался в широком дверном проеме, который был украшен резными рунами. Посланцы Бернара и Склерво кинулись за ним следом, и тут старец показал, на что способен. Его посох Его посох Подобно змее метнулся в грудь передового рыцаря, и крестоносец, громыхая доспехами, скатился с лестниц. Неудача товарища не остановила других воинов. Они продолжили натиск. Второй боец кинулся на колдуна и тоже упал. За ним попытался добраться до старика третий и тоже не смог устоять на ногах. Но затем сразу двое изловчились и подступили к жрицу с разных сторон. И винет уходя от смертельных ударов, вновь отступил. Двигался старец, как и рыцари, гораздо быстрее обычного человека, и, казалось, его облик только маска, которая скрывает молодого и полного сил воина Витязи. Видимо, родной храм давал ему силы противостоять католикам. Но никто из крестоносцев об этом не задумывался, ведь противник был один, а значит, как бы силен он ни был, долго драться все равно не сможет. Воины последовали за Волхвом и оказались в просторном полутёмном зале с голыми стенами, по углам которого находилось немало глиняных горшков, над которыми висели глиняные же масляные светильники. Никаких богатств в храме не было, и драпировки из дорогих тканей, которые ранее украшали помещение, отсутствовали. Чердея где-то спрятался, и католики не могли его разглядеть. Однако винет был здесь. Иго требовалось выманить. И воины Господа рванулись к деревянному истукану, который находился у противоположной стены. Идол в виде пожилого кряжестого воина в кольчуге и в остроконечном шлеме, с мечом на боку и посеребрёнными усами, был большой, выше 3 м. И крестоносы хотели вонзить в поганое божество свои клинки, но Волхв не мог этого допустить. И вновь оказался перед ними. Его посох завертелся в руках, отбросил прочь очередного рыцаря, и католики опять попытались его окружить. Будто стая шакалов-тамплиеры налетали на упрямого старца, но казалось, что палка волхва была повсюду, каждый раз встречая оружие крестоносцев. Только жрец был совсем один. Рядом с ним не стояли витязи, а к паладинам и тамплиерам присоединились те, кого старик спихнул на входе, и потому он вновь был вынужден отступить. Сильным, грациозным прыжком, который так не свойственен людям пожилого возраста, старец отпрыгнул от врагов и оказался между продолговатым мраморным алтарем и ногами, взирающего на его бой славянского бога. Он перекинул посох в левую руку и схватил с жертвенного камня слегка изогнутый меч, рассмеялся и прокричал: "Перон! Я, Мирослав, твой воин. Иду к тебе". Голос волхва прокатился по сводам помещения, отразился от стен гулким эхом, спугнул голубей, которые сидели под самой крышей, и старец сам перешёл в атаку. Прямо на алтаре клинок Венеда вонзился в шею одного из паладинов, и тот, обливаясь кровью, повалился на мрамор, щедро поливая его своей живительной рудой. Старец переступил через труп крестоносца и взмахнул посохом, который сильно ударил по неприкрытому затылку Седрика фон Зальха. От этого в голове рыцаря все помутилось, и он отшатнулся к стене, по которой сполз на пол, и застыл без движения. На время, превратившись в просто во зрителя. А верховный жрец Перуна, храбрый Мирослав, заранее отправив из храма всех его служителей, просто тянул время и продолжил свой последний бой, в коем он был один против самых лучших воинов армии крестоносцев. Старый воин, который всю свою жизнь посвятил служению сначала родному племени, а потом великому предку и покровителю воинов Перуна, знал что он погибнет, но не жалел об этом. Старец долго прожил и сразил немало врагов. Он воспитал детей, внуков и видел правнуков. Его ученики унесли все самые ценные храмовые реликвии в Легощ, а он остался. Перед его мысленным взором уже проносились видения прекрасного Ирия, в который он попадёт, пройдя по хрустальному мосту. Ярослав видел любимую женщину ждущую его на другом конце чудесные переправы, и сердце волхва стремилось к ней и другим сородичам, которых он давно схоронил. А поскольку огненное погребение для него уже было готово, жрец не медлил. "Перон!" вновь выкрикнул старец и бросился на посланцев тёмных богов. Ярослав был подобен урагану, который сметает со своего пути все преграды, и в последнем мгновении жизни Он выкладывался изо всех сил. Его клинок, трофей, добытый полсотни лет назад в далёких степях у реки Итиль, пронзил грудь очередного противника. Старец даже смог приподнять облачённого в доспехи воина и бросить его на других католиков. К сожалению, те успели отстраниться, но падающий мертвец расстроил их ряды, и посох, подобно палице, упал на шлем видёрка следующего рыцаря. заставив его отшатнуться от старца. Затем была яростная и красивая рубка с другим крестоносцем, которого волхв смог загонять, после чего тамплиер, опытный вояка, который прошёл немало сражений и был благословлён настоятелем Клерво, не выдержал заданного винедом темпа, и тот этим воспользовался. Остриё кривого степного клинка вонзилось в смотровую щель европейского шлема. Ещё один избранный воин тёмных богов свалился с замертво на пол молельного зала. В этот момент Мирослав почувствовал позади себя движение и обернулся. Посох старца, прикрывая волхва, поднялся на уровень груди, но было поздно. За спиной Мирослава стоял залитый кровью и оскалившийся, словно бешеный волк, Седрик фон Зальх, меч которого Вонзился в живот старца, а затем, наматывая кишки на сталь, провернулся в нём. Смерть. Морена пришла, и верховный жрец Перуна Мирослав изверено из без крика стал заваливаться на бок. Последнее, что он сделал перед тем, как отправиться в славянский рай, где нет чужаков и врагов, метнул свой клинок в сторону ближайшего угла. Стальной меч со свистом пролетел по воздуху и попал в лампаду. Хрупкая глина треснула, и горящее масло ручейком потекло прямо на горшки, которые стояли на полу. В этих ёмкостях находился топлёный свиной жир и смола с кусками пакли, да и часть стен была пропитана горячей смесью из запасов князя Никлота. Поэтому огонь стал распространяться по храму с немыслимой скоростью, и оставшиеся живыми рыцари, бросив всё, кинулись на выход. Однако каково же было их удивление, когда перед самым их носом дверь храма захлопнулась, а за ней они услышали молодой ломкий голос славянского мальчишки. Горите, твари! Это вам, за прадедушку. Старец, тело которого освободилось от души, этого уже не слышал. Но покидая мир Яви, он видел своего любимого правнука Вихорка, который размазывая по залитому слезами лицу сажу, покидал двор святилища и вместе с другими бодрычами бежал в сторону северной стены, примыкающей к небольшому озерцу, которое имело протоку в звериное. Мирослав улыбался. Ибо всё получилось так, как он планировал, а вот его убийцам предстояло помучиться. Главное помещение храма Перуна быстро наполнялось дымом, который мутил разум и забивал легкие. Огонь охватывало все новое пространство, нужно было спасаться, и воины Господа попытались разрубить или выломать дверь. Но у них ничего не вышло, очень уж толстой была дубовая створка. Тогда крестоносцы попробовали найти другой путь, но все коридоры, которые вели в молельный зал из других помещений храма, тоже были закрыты. Они стали взывать к милости Бога и просить о заступничестве Деву Марию, но вряд ли их кто-то слышал. А когда крестоносцы один за другим, задыхаясь, стали падать на пол, Седрик фон Зальх решился на отчаянный шаг. Тянжалом он рассёк кожаные застёжки доспехов и скинул с себя броню. Затем подбежал к статуе Перуна, лицо которого в отблесках пламени смеялось и корчило католикам смешные рожицы. И размашисто перекрестившись, подпрыгнул. Ухватившись за деревянную руку бога-демона, Седрик подтянулся. Сразу же новый прыжок с руки статуи и вновь подтягивание, рывок, ещё один, и он оказался на голове идола. Жар подступал всё ближе. Лицо Зальха стало стягиваться и трескаться. Кожа молодого воина не выдерживала натиска огня, и тогда он прыгнул на балку под самым потолком. В мгновение Седрику показалось, что у него ничего не выйдет. Однако он всё же смог зацепиться за деревянный брус, а когда оказался на нём, на карачках, пополз к ближайшей стене. Здесь жар был особенно сильным, и Зальх закричал от боли. Глаза его наполнились слезами, и он стал терять рассудок, так что ещё миг и рыцарь свалился бы на пол. Но за его спиной раздался голос последовавшего за ним тамплиера. Рыцаря Раймунда де Ферра, который подбодрил германца: "Быстрее, Зальх, двигайся, а не то я сброшу тебя". Из последних сил рыцарь рванулся наверх, упёрся в подгоревшую горячую гранку, которая покрывала крышу, и сильным ударом выбил сразу две доски. В покрытии храма оказался проём, и жаркой тягой Седрика словно пушинку вытянуло наверх и выбросило наружу. Куда он летел, Зальх не понимал. и ничего не видел. Он верил, что высшие силы спасут его, и не ошибся. Обжигающий горячий воздушный поток сбросил Седрика на землю, и вскоре рядом с ним приземлилось еще одно тело. — Раймонда, это ты? — приходя в себя и потирая веки, грязными ладонями спросил германец. — Да... — простонал Дефер. — Да... Как ты? Плохо. Лицо обожжено, глаза ничего не видят. А ещё нога. А. Кажется, я её сломал. Да и с рукой что-то зальх. Помоги. С трудом Седрик разлепил глаза, увидел перед собой Раймунда де Ферра и невольно вздрогнул. Высокорослый красавец из Прованса, который вступил в орден тамплиеров по протекции своего родственника, Пиера де Ларавера превратился в обожжённый и сломанный обрубок. Левая рука рыцаря была вывернута под неестественным углом, а правая нога находилась под телом. На неё пришлась вся тяжесть, упавшей с высоты в 4 десятка локтей туши. Но хуже было другое. Одежда рыцаря тлела, а лицо превратилось в ужасную чёрную маску, сквозь которую пробивались струйки крови. Что же делать? спросил себя Зальх. Ответ пришёл сразу. В голове германца возник образ Бернара из Клерво, и настоятель прошептал: "Спасайся сам. Город горит, а Раймунда не спасти. Быстрей, рыцарь, я жду тебя". "Как же так?" мысленно воскликнул Седрик, но его короткая связь с абатом прервалась. Германец встал. Зальх, помоги. Вновь простонал де Фер. Сейчас, потерпи немного, ответил тамплиеру-паладин. Я приведу помощь. Жди. Бегом, Зальх, бросился подальше от горящего храма и выскочил на улицу. Святилище находилось на холме, и оглядевшись, он понял, что Бернар был прав. Горит не только капище дьявола поклонников, а весь зверин. Бодричи дождались. Пока за стены втянутся побольше крестоносцев и подполили свою столицу со всех концов, в теремах бояр, в домах рядовичей, в мастерских и княжеском детинце были заранее заготовлены горючие смеси, жиры, масла и смолы. И когда поступил приказ Николота, воины стали отступать и кидать факелы в каждую постройку, причём с таким расчётом, чтобы отсечь наступающих врагов от южных ворот. следовало спасаться. Седрик это понимал и, посмотрев на Раймонда, который лежал на земле, одними губами он тихо прошептал: "Прости, тамплиер. Прости. И прощай". Де Фер, будто услышал германца, и над храмовым двором разнёсся его рёв: "Зайк!" Германец, вжав голову в плечи, ощупал пояс на котором не было никакого оружия, кроме кинжала, выхватил его и побежал туда, где, как он рассчитывал, можно будет найти спасение. Зальх направился к северной стене, куда отступали бодричи и успел вовремя. Многочисленные лодки с венедами уже отвалили от стен и направились к другому берегу озерца. На стенах никого, кроме Зальха, не было. Позади пылыхал, наполненный крестоносцами город, а перед ним была верёвочная лестница. спускающейся к воде. Делать нечего, надо спускаться. Чувствуя спиной подступающий огонь, подумал Седрик и схватился за спасительную лестницу. Вскоре рыцарь оказался в холодной осенней воде и поплыл к другому берегу. Сколько он греб, сказать не мог. Долго. Очень долго. Его мышцы несколько раз схватывало судорога, а обожжённые Куски кожи ныли и болели. Однако он не сдавался и уже в кромешной тьме выбрался на промёрзший берег, который охраняли итальянские воины из отряда Вибальдо Корвейского. Поначалу залха приняли за демона, да и кто бы мог упрекнуть христолюбивых воинов в ошибке, ибо на сушу выбрался не блистательный и превосходно экипированный паладин из свиты Бернара Клервосского, а израненная Грязное и обожжённое подобие человека, который размахивал руками и нёс какую-то ахинею, поминал дьявола, господа, деву Марию, требовал спасти Раймунда и проводить его к аббату Клерво. К счастью для рыцаря, его не накололи на пики и не расстреляли из арбалетов, да и то только потому, что рядом находился один из цистерцианцев, которого направил к воде Бернар Клервосский. Так что для Зальха, которого в армии Генриха Льва не зря называли везончиком, штурм города окончился относительно неплохо. Вскоре он предстал перед тем, кто послал его и других рыцарей в бой. И аббат, одетый в свой повседневный тёмно-серый балахон, перепоясанный верёвкой, подошёл к нему и тепло обнял за плечи. Сила настоятеля огромная и всеобъемлющая. Мгновенно затопило душу Седрика, и он почувствовал себя гораздо легче и сказал аббату: Мы выполнили ваш приказ, святой отец, и убили главного вражского колдуна. Молчи, отстраняясь от паладина, произнёс Бернар. Я всё знаю. Но раз так, то почему вы не увидели ловушку? Здесь всё для нас чужое, Зальх. И пройдут десятилетия, а то и столетие прежде, чем Венецская земля примет нас. Поэтому у меня не получается держать ситуацию под полным контролем. Я понимал, что Бодричи готовит ловушку, но не знал, в чём она, и потому бросил в бой вас. Седрик понурился и выдохнул. Сколько жертв за один паршивый город между озёрами и реками, сколько жертв! Это были Не напрасные жертвы, нахмурился проповедник. Я понимаю это, кивнул Зальх. Но с кем мы продолжим наступление и где армия сможет найти укрытие от дождей, морозов и снега? А вот это уже не твоя забота, паладин. Ты выполнил своё предназначение и будь доволен. Сил хватит. Потеряна треть армии Конрада. Погибли почти все, кто пришёл со мной из Европы. Нам подходят новые подкрепления. Кроме того, есть войска Шталика, Генриха Люа, Конрада Мейсенского, Альбрехта Медведя, Франки, короля Людовика и отряды Фридриха Швабского. Мы не остановимся и продолжим свой натиск на язычников. А значит, впереди новые сражения, к которым ты, рыцарь Господа Седрик фон Зальх, должен быть готов. Ты услышал меня? Да. Гевонн Седрик. Тогда можешь отдохнуть, подлечить раны и привести себя в порядок. Уже завтра мы выдвинемся в сторону моря и пройдём вдоль всего побережья, с насья города и капища поганых языческих башков. Ступай. Слушаюсь. Германец снова кивнул и покинул шатёр аббата Клерво, оказавшись на свежем воздухе. Он услышал наполнявший лагерь крестоносцев весёлые песни и смех. Уцелевшие во время штурма разные языки воины крестового похода и шлюхи, не обращая внимания на многочисленных раненых и мертвецов, отмечали победу. Почему победу? Да потому что за поражение не выкатывается вино и за боза короля и не раздаётся жалование за месяц вперёд. Прислушиваясь к шуму войскового лагеря, Седрик перед глазами которого до сих пор стоял образ Раймунда де Ферра, зовущего его на помощь, подумал, что, наверное, Бернар прав. Скоро подойдут подкрепления, и впереди новые схватки с врагами, а значит, не стоит забивать свою голову мыслями, которые ему не по чину. Главное, он жив, продолжает служить Господу и в самом скором времени сможет вновь убивать своих заклятых врагов. А всё остальное, включая неизбежные потери и ошибки вышестоящего командования, лишь досадные мелочи на пути к великой цели и торжеству истинной веры.